Книга третья. Хмурое утро. «Жить победителями или умереть со славой?» Святослав. Часть первая. У костра сидели двое, мужчина и женщина. В спину им дуло из степной балки холодный ветер, посвистывая в давно осыпавшихся стеблях пшеницы. Женщина подобрала ноги под юбку, засунула кисти рук в рукава драпового пальто. Из подвязанного платка, опущенного на глаза ее, только был виден пряменький нос и упрямо сложенные губы. Огонь костра был невелик, горели сухие лепешки навоза, которые мужчина Давичи подобрал, несколько хапок в балке у водопоя. Было нехорошо, что усиливается ветер. Красота природы, конечно. Много приятнее воспринимать под трещание камина, грустя в окошечках. Боже мой, тоска, тоска степная. Мужчина проговорил это негромко, ехидно, с удовольствием. Женщина повернула к нему подбородок, но не разжала губ, не ответила. Она устала от долгого пути, от голода и от того, что этот человек очень много говорил, и с каким-то самодовольством угадывал ее самые сокровенные мысли. Слегка закинув голову, она глядела из-под опущенного платка на тусклый, за едва различимыми холмами осенний закат. Он протянулся узкой щелью и уже не озарял пустынные бездомные степи. «Будем сейчас печь картошечку, Дарья Дмитриевна, для веселья души и тела. «Боже мой, что бы вы без меня делали?» Он нагнулся и стал выбирать коровьи лепешки поплотнее, вертел их и так, и сяк, осторожно клал на угли. Часть углей отгреб, и под них стал закапывать несколько картофелин, доставая их из глубоких карманов бикеши. У него было красноватое, невероятно хитрое, скорее даже лукавое лицо с мясистым, на конце приплюснутым носом. Скудно растущая бородка, растрепанные усы, причмокивающие губы. Думаю я вас, Дарья Дмитриевна, дикости у вас мало, цепкости мало, а цивилизация это поверхностная душенька. Яблочко вырумяное, сладкое, но недозрелое. Он говорил это возясь с картошками. Давич, когда проходили мимо степного хутора, он украл их на огороде. Мясистый нос его, залоснившийся от жара костра, Мудрой хитро подергивал ноздрёй. Человека звали Кузьма Кузьмич Нефёдов. Он мучительно надоедал Даше разглагольствованиями и угадыванием мыслей. Знакомство их произошло несколько дней назад в поезде, тащившемся по фантастическому расписанию и маршруту, и спущенном белыми казаками под откос. Задний вагон, в котором ехала Даша, остался на рельсах, но по нему резанули из пулемёта,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 Я же, несмотря на многочисленные превратности, никогда не знал ни несчастья, ни почтового скуки. Был попом, за вольнодумство и заточен в монастырь. И вот брожу меж двор, как в старину говорили. Если человеку для счастья нужна непременно теплая постелька да тихая лампа, да за спиной еще полка с книгами, такой не узнает счастья. Для такого оно всегда завтра». А в один злосчастный день нет ни завтра, ни постельки. Для такого вечное, увы. Вот я иду по степи, ноздри мои слышат запах печеного хлеба. Значит, в той стороне хутор. Услышим скоро, как забрешут собаки. Боже мой, видишь, как занимается рассвет. Рядом спутник в ангельском виде, стонущий, вызывающий меня на милосердие, на желание топотать копытами. Кто же я, счастливейший человек? Мешочек с солью всегда у меня в кармане. Картошку всегда стяну с огорода. Что дальше? Сестрый мир, где столкновение страстей. Много, много я, Дарья Дмитриевна, рассуждал над судьбами нашей интеллигенции. Не русское это все должен вам сказать. Вот и сдунуло ее ветром, вот и, увы, пустое место. А я, растрегаю иду, играючися долго, еще намерен озорничать. Без него бы Даша пропала. Он же не терялся ни в каких случаях.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 Нашел поживу. Дедушка, ах, ах, земля родная, бежим день и ночь от революции. Ноги прибили, язык от жажды треснул. Сделай, милость, застрели, все равно идти некуда. Старик оказался не страшен, даже слезлив. Сыновья его были мобилизованы в корпус Мамонтова. Две снохи ушли с хутора в станицу. Земли он нынче не пахал. Проходили красные, мобилизовали коня. Проходили белые, мобилизовали домашнюю птицу. Вот он и сидит один на хуторе, с краюшкой прозеленевшего хлеба дотрет прошлогодний табак. Здесь отдохнули и в ночь пошли дальше, держа направление на Царицын, откуда легче всего было пробраться к югу. Шли ночью, днем спали, чаще всего в прошлогодних ометах. Населенных мест Кузьма Кузьмич избегал. Глядя однажды с мелового холма на станицу, раскинувшую привольно белые хаты по сторонам длинного пруда, он говорил,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 что у вас ничего не решено. Так-таки ничего, ни по одному параграфу. — Слушайте, отстаньте от меня, — тихо сказала Даша. Сколько она не крепилась от самолюбия и неохоты, все же Кузьма Кузьмич повыспросил у нее почти все. Об отце, докторе Булавине, о муже, красном командире Иване Ильиче Телегине, о сестре Кате, прелестной, кроткой, благородной. Однажды на склоне ясного дня Даша, хорошо выспавшись в соломе,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 Причмокнув, ответил Кузьма Кузьмич. «Ничего вам непонятно». Даша прищурилась на огонь. «Мой муж рисковал жизнью, чтобы только на минутку увидеть меня. Он сильный, мужественный, человек окончательных решений. Ну а я? Стоит-то за такой цаца рисковать жизнью. Вот после этого свидания я и билась головой о подоконник. Я возненавидела отца, потому что он во всем виноват».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 Разворачивались кровопролитные события. 75-тысячная армия Всевеликого войска Донского после августовских неудач во второй раз шла на окружение Царицына. Ковыряя в зале картошку, Кузьма Кузьмич говорил, «Если вы очень утомлены, Дарья Дмитриевна, можно эту ночь передохнуть, над нами не каплят. Только стойбище выбрали неудачное, ветерок из врага нам спать не даст». — Лучше поплетемтесь-ка потихоньку под звездами. — Да чего хорош мир! Он поднял хитрое красное лицо, будто проверяя, все ли в порядке в небесном хозяйстве. — Разве это не чудо из чудес, душенька? Вот ползут две букашки по вселенной, пытливым умом наблюдая смену явлений, одно удивительнее другого, делая выводы, ни к чему нас не обязывающие, утоляя голод и жажду, не насилуя своей совести. «Нет, не торопитесь поскорее окончить путешествие». Он достал из кармана мешочек с солью, побросал на ладони картошку, дуя на пальцы, разломил ее и подал Даше. Я прочел огромную массу книг, и этот груз лежал на мне безо всякой системы. Революция освободила меня из монастырской тюрьмы и не слишком ласково швырнула в жизнь. В удостоверении личности, выданном мне одним умнейшим человеком,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 Вспоминала слова из Катиного письма, полученного еще тогда в Петрограде. Прошлое погибло. Погибла навсегда, Даша. Помимо полнейшей оторванности от жизни, бесцельная торопливость, ерничество — один из пороков нашей интеллигенции, Дарья Дмитриевна. Вы когда-нибудь наблюдали, как ходят люди свободной профессии? Какой-нибудь либерал топочет козьими ножками в нетерпении, точно его жжет. Куда? Зачем? Этот несносный человек все говорил, говорил, бахвалился. — Нет, надо идти. — Конечно, пойдемте, — сказала Даша, изо всей силы затягивая вязаный платок на шее. Кузьма Кузьмич пытливо взглянул на нее. В это время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек и раскатились выстрелы. Едва только раздались первые выстрелы, Ожила безлюдная степь, над которой уже смыкалась в далеких тучах щель заката. Даша, держась за концы платка, даже не успела вскочить. Кузьма Кузьмич с торопливостью начал затаптывать костер, но ветер сильнее подхватил и погнал искры. Они озарили мчавшихся всадников. Нагибаясь гривом, они хлистали коней, уходя от выстрелов из оврага. Все пронеслось и стало тихо. Только отчаянно билась Даша на сердце. Из оврага что-то начали кричать, и тотчас повалили оттуда вооруженные люди. Они двигались настороженно, растянувшись по степи. Ближайший свернул к костру, крикнул ломающимся молодым голосом. «Эй, кто такие?» Кузьма Кузьмич поднял руки над головой с готовностью растопырив пальцы. Подошел юноша в солдатской шинели. «Вы что тут делаете?» Темнобровое лицо его, готовое на любое мгновенное решение, поворачивалось к этим людям у костра. «Разведчики, белые!»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 Отступили. Невозможно ничего сделать. Жмут гады с флангов. Но тот совсем неподалеку, в балочке, напоролись на разъезд. «Драпнули. Хороши», — насмешливо сказал тот, кого окружили бойцы. «Где ваш командир?» «Где командир?» «Эй, командир! Иван! Иди скорее, командующий полком зовет!» Раздались голоса. Из темноты появился высокий, сутуловатый человек. «Все в порядке, товарищ командир полка. Потерь нет». Размести посты, выставь охранение, бойцов накормить, огня не зажигать, после придешь в хату. Люди разошлись. Хутор как будто опустел, только слышались негромкая команда и окрики часовых в темноте. Потом и эти голоса затихли. Ветер шелестел соломой на крыше, подвывал в голых ветвях ива на берегу прутка. К Даше и Кузьме Кузьмичу подошел тот же молодой красноармеец. При свете звезд, разгоревшихся над хутором, его лицо было худощавое, бледное, с темными бровями. Вглядываясь, Даша подумала, что это девушка. «Идите за мной», — сурово сказал он, и повел их в хату. «Обождите в сенях. Сядьте тут на что-нибудь». Он отворил и затворил за собой дверь. За ней слышался...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 С запинкой от этого нахмурясь, проговорил красноармеец. У Даши раздвинулись губы. Порывисто, как все было в ней, она придвинулась и поцеловала его в шершаво горячую щеку. Этого красноармеец не ждал и заморгал ресницами на Дашу. Поднялся, подхватил винтовку, отошел, перекинул ружейный ремень через плечо. — Этого оставьте, — сказал угрожающе. — Это вам, гражданка, не поможет. — Что, что мне поможет? — страстно ответила Даша. — Вы вот нашли, что делать, а я не нашла. Я без памяти убежала от той жизни, убежала за своим счастьем. И мне завидно. Я бы тоже так, перетянула ремнем шинель. Она так взволновалась, что откинула с головы платок и за всей силы стискивала в кулачках его концы. — У вас все ясно, все просто. Вы за что воюете? Чтобы женщина без слез могла смотреть на эти звезды. Я тоже хочу такого счастья. Она говорила, и он слушал, не пытаясь ее остановить, смущенная этой непонятной страстностью. В это время из хаты вышел ротный командир и пробосил. — А ну, Агриппина, давай сюда, гадов. Командир полка с широко расставленными блестящими глазами, с трубкой в зубах, и ротный командир, обветренный как кора, оба в шинелях и картузах, сидели в хате у стола, положив локти перед огоньком светильника. Ротный велел остановившимся у двери Даши и Кузьме Кузьмичу подойти ближе. Почему были в степи в расположении войск? Глаза его уставились не куда-нибудь, а прямо в их глаза. От этого взгляда Даша вдруг изнемогла, прошелестела сухими губами. — Он расскажет, можно я сяду? Она села, держась за края лавки, и глядела на огонек, плавающий в глиняном черепке.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 Что хочу сказать, спасибо революции за то, что оторвала нас от унылых мелочей. Богоравное существо, человек, предназначенный к совершению высоких задач, как Орфей с трунами лира оживлять камни и усмирять бешенство дикой природы. Человек, этот при коптящем ночнике, муслил кредитки и ум, как бы ловчей объегорит суседа. Спасибо вам. Разбили убогое житие, будь ему нелегкая память.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 Не отрывайте революцию от человека, не делайте из нее умозрительной философии, ибо философия — дым. Приняв чудный облик, он исчезает. Вот чем объяснимо мое участие в судьбе этой женщины. В ней я перелистываю увлекательную и поэтическую повесть, как, впрочем, и в каждом человеке. Если подойти к нему с любопытством, с жаждой, ведь эта вселенная ходит перед вами в драной и в опорках.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 — Это еще, пожалуй, может вас выручить. — Да, тяжелое дело. Даша молча глядела на него расширенными глазами. Тогда Агриппина, стоявшая у двери, сказала с упрямством. — Иван, ей можно верить? Я с ней говорила. Ротный, подняв большой нос, уставился на Агриппину. Командир полка усмехнулся. Кузьма Кузьмич часто-часто закивал красным веселым лицом. Ротный проговорил медленно. «Это... где мы? На посиделках?» Кудрявые усы командира полка запрыгали, глаза сощурились. «Красноармеец-чебрец, на каком основании встреваете в допрос?» А даже задышала от злости. «Не будь здесь командира полка, она бы не задумалась, ответила ротному, как баба на перелазе, но он пробасил. «Красноармеец-чебрец, выйдь за дверь!» Агрипина только полыхнула темными глазами, стукнула прикладом, поджав губы, вышла из хаты. Ротный сопя полез в карман за табаком. «Так, значит, и тут успели? Агитировали?» Опустив голову, Даша ответила. «Прошу мне верить. Если не верите, мне незачем говорить. Мой отец Булавин — ваш враг. Он и мой враг. Он хотел меня казнить. Я убежала из Самары». Ротный развел большими руками перед светильней. Гражданка, как же вам верить, вы же сказки рассказываете. Тогда командир полка вынул трубочку изо рта, обтер ее об рукав и сказал солидно: Не горячись, гора, она, может, дело говорит. Ваша фамилия Телегина? Даша чуть слышно, да. Имя отчество вашего мужа помните? Иван Ильич, штаб Штабс-капитан царской службы.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 Мельшин моя фамилия, Петр Николаевич. Может, он вам поминал когда-нибудь? И в Красной Армии его хорошо знают. Он повернулся к Ротному. Женка твоя правильнее тебя этот орешек раскусила. И Даша, Отдохнете? Завтра поговорим. Вы тут можете устроиться, выйдите в сени, там будет кухня. Спите спокойно. Даша и за ней Кузьма Кузьмич, которого командиры как будто перестали замечать, Вошли через сени в тепло на топленную пустую кухню. Кузьма Кузьмич посоветовал Даше залезть на печь. «Косточки прогреете, в одну ночь за неделю отоспитесь. Дайте-ка я воздушенько подсажу». Даша с трудом влезла на печь, размотала платок, подложила его под щеку, прикрылась пальто, подобрала ноги. Здесь было хорошо. Пахло теплыми кирпичами, хлебным дымком. Тыркал сверчок. Неизменный сожитель. Он-то и не давал Даше заснуть сразу. Сон только пленкой покрывал ее. Сверчок. Тырк-тырк. Простегивал ее сон серой строчкой. То и представлялось, что стучит метроном. Она сидит у рояля, в оцепенении опустив руки. От ожидания сердце тревожно бьется, но... Не шаги любимого, обожаемого. Снова слышно тырканье сверчка. Стежка со стижкой.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 «Поверили, поверили. Простые сердцем. На их месте я бы так скоро не поверил. Почему? Сам себя не знаешь, тёмин человек. Поверили. Сильные люди всегда просты. В этом их сила. Теперь-то уж нам паспорт дан, поверили». «Ну да, вам нужен смышлёный человек. Революцию он нужен? Нужен. Вот вам я. Дарья Дмитриевна, я спрашиваю революции. Нужен смышлёный человек?»